Через пять после ухода доктора ко мне дошел п а р т и я В руке он держал листок. С важным видом он вручил его мне, как если бы это было судебное предписание. Счет от врача. Я оплачу позже. Он хочет, чтобы вы оплатили сейчас же. Он вернется через три дня. Неужели нельзя подождать? Ему следовало заплатить еще вчера вечером. Но вы были так больны, что мне разрешил отложить до сегодняшнего дня. Я заглянул в счет. Он был выписан на бланке отеля, и сумма указана совершенно фантастическая — двести шестьдесят четыре евро. Да вы шутите, сказал я. Его лицо оставалось бесстрастным. Это плата за услуги и за л е к а р с т в а плата за услуги врача счет выставлен на вашем бланке вся м е д и ц и н с к и е счета выставляет отель и врач берет по сто евро за каждый вызов цена включает наши административные расходы которые составляют он посмотрел мне в лицо пятьдесят евро за визит но это грабеж во всех отелях существуют административные расходы Но не в сто процентов от цены такова наша политика. И вы еще в добавок просите с меня стопроцентную наценку на лекарства? Совершенно верно. Мне пришлось послать одна на в а п т я к у за лекарствами. Это заняло час. Естественно, поскольку он потратил этот час занимаясь вне служебными делами, ему положена компенсация вне служебными делами. Но я гость вашего отеля, и не пытайтесь убедить меня в том, что вы платите н о ч н о м у п а р т ь е по тридцать два евро в час. Он попытался скрыть луковую улыбку, ему это не удалось. Заработки наших служащих не подлежат разглашению. Я с к о н к о л счет и швырнул его на пол. Как хотите н о п л а т и т ь я не буду. Тогда вы можете сейчас же покинуть отель. Вы не вправе заставить меня съехать. Напротив, я могу выпроводить вас на улицу в пять минут. По моему приказу наши сотрудники, разнорабочие и шеф-повар сделают это в два счета. Я вызову полицию. Вы рассчитываете взять меня на испуг? – спросил он. Поверьте, полиция примет сторону отеля. Стоит мне сказать, что мы выгоняем вас по причине сексуальных домогательств нашего шеф-повара, и шеф это подтвердит, потому что он не грамотный и, к тому же, мусульманин строгих правил. Пару месяцев назад я застукал его в пикантной ситуации с нашим разнорабочим, так что теперь, опасаясь разоблачения, он скажет все, что мне нужно. Вы не посмеете, еще как посмею, и полиция арестует вас. Не только за моральное поведение, но еще и проверит вашу биографию, выяснит, почему вы покинули свою страну в такой спешке. Вы ничего обо мне не знаете, произнес я заметно нервничая. Возможно, но мне совершенно очевидно, что вы приехали в Париж вовсе не на каникулы. Вы просто сбежали от чего-то. Доктор сообщил мне, что вы ему в этом признались. Я не сделал ничего противозаконного. Это вам так кажется? Вы негодяй, сказал я. Но это как посмотреть, парировал он. Я закрыл глаза. У него на руках были все к о з е и И С этим я ничего не мог поделать. Дайте мне мою сумку, попросил я. Он послушно выполнил мою просьбу. Я достал из сумки пачку дорожных чеков. Двести шестьдесят четыре евро, я правильно понял? В долларах общая сумма составит триста сорок пять. Я схватил ручку, подписал необходимое количество чеков и швырнул их на пол. Вот, сказал я. Сами соберете. С удовольствием все. Подобрав чеки партии, сказал. Я приду завтра, чтобы расчитаться за номер. Но это, если бы пожелаете остаться. Как только я смогу двигаться, я тотчас уйду. Очень хорошо м ся. И, кстати, спасибо, что пописали в вазу в высший класс. С этим он ушел. Я упал на подушке, сбешенный и измученный. К бешенству мне было не привыкать. С этим чувством я сжился в последнее время. Мне постоянно казалось, что я вот вот взорвусь, но подавляемая ярость постепенно трансформируется в нечто еще более разъедающее, ненависть к самому себе и заканчивается депрессией. Доктор был прав, я сломался. И что будет, когда грипп наконец сменит место жительства? Я все равно останусь выжатым, побитым. С этой м ы с л ь ю я полез в сумку и достал оставшиеся чеки, пересчитал их. Четыре тысячи шестьсот пятьдесят долларов. Все мое состояние, все, что у меня осталось в этом мире. Я ничуть не сомневался в том, что после того, как меня демонизировали и облили грязью в прессе, адвокаты сеюза убедят судью, что после развода моя жена должна получить все. Дом, пенсионные накопления, страховки, скромный пакет акций, приобретенный совместно. Мы не были богатыми. Педагогам редко удается разбогатеть. Доводы, которыми мог руководствоваться суд, н а л е ч е несовершеннолетней и дочери, запрет на преподавательскую деятельность вынесенный мне бывшему мужу. были вполне разумными, чтобы отписать ж е н е т е небольшие активы, которыми мы владели. Да у меня и сил не осталось на борьбу, разве только на то, чтобы попытаться вернуть себе расположение дочери. Четыре тысячи шестьсот пятьдесят долларов, еще в самолете, з а ж а т ы й в узком кресле, я произвел кое-какие подсчеты на салфетке. В то время у меня еще было более пяти тысяч баксов. При нынешнем легальном обменном курсе это составляло чуть более четырех тысяч евро. Я рассчитывал, что в режиме строжайшей экономии мне удастся протянуть в Париже месяца три-четыре, с у с л о в и е м что удастся подыскать дешевое жилье. Но вышло так, что уже через д в о е суток после приземления Я потратил более четырех сотен долларов, судя потому, что в ближайшие несколько дней мне из отеля не выбраться, можно мысленно распрощаться еще не со д н о й сотней баксов. Усталость взяла верх, в и я р о с т ь с т у п и л а Мне захотелось пойти в ванну, содрать с себя пропотевшую футболку и трусы и постоять под душем. но я все еще не мог подняться с постели, поэтому остался лежать, тупо уставившись в потолок, пока снова не провалился в пустоту. Два тихих стука в дверь. Я очнулся. Перед глазами была мутная пелена. Снова раздался осторожный стук. Дверь чуть приоткрылась и чей-то голос тихо произнес. Монсюй, уходите, сказал я. Я не хочу с вами общаться. Дверь распахнулась шире. За ней стоял мужчина лет сорока с небольшим. У него была розоватая кожа и б у б р и к черных волос. Он был одет в черный костюм и белую рубашку. Монсюй, я только хотел узнать, не нужно ли вам что-нибудь. Его французский, хотя и беглый. Был с д о б р е н сильным акцентом. Извините, извините, поспешно произнес я. Просто подумал, что это пришел Мсеброссер. Кто такой Мсеброссер? Утренний портье. Значит, этого негодяя зовут Броссер. На губах человека в дверях промелькнула легкая улыбка. Никто не любит Мсеброссера. Разве что управляющий отелем да и то только за то, что брассер мастер провокаций. Это вы помогли мне вчера выбраться из такси. Да, я о д н а Спасибо за помощь, за то, что устроили меня здесь. Вы были очень больны, но все равно можно было и не раздевать меня, не укладывать в постель, не вызывать доктора, не распаковывать мои вещи. Это слишком любезно с вашей стороны. Он смущенно отвернулся. Это моя работа, сказал он. Как вы себя чувствуете? Слабость большая, и помыться не мешало бы. Однан прошел в комнату, когда он приблизился ко мне, я обратил внимание на глубокие морщины вокруг глаз. Обычно из-за них человек выглядит лет на двадцать старше своих лет. Костюм был ему маловат, сидел плохо и был изрядно поношен. н а у к а з а т е л ь н о м и с р е д н е м п а л ь ц а х правой руки отчетливо выделялись желтоватые пятна от никотина. Как вы думаете, вы сможете встать с постели? – спросил он. Если только с чьей-то помощью. Тогда я помогу вам. Только сначала приготовлю ванну. Вам будет полезно полежать в воде. Я слабо кивнул. Даже не поморщившись, он взял вазу с н о ч н о о в а к ы Еще с ней в ванной. Я слышал, как он спустил воду в унитазе и включил оба крана. Вскоре он вернулся, скинул пиджак и повесил его на плечики в шкафу. Затем он снял со спинки стула мои джинсы и свитер и запихнул их в наволочку. Есть еще что-нибудь в стирку? – спросил он. Только то, что на мне. Он ушел в ванную, шум воды стих. Из под двери строился пар. Я закрыл глаза, а когда снова открыл, однан стоял в кровати, его лицо блестело от влажных испарений, правая рука была мокрой. Ванна горячая, но не слишком. Он помог мне сесть, потом приподнял, подхватив подмышками, а деревеневшие ноги отказывались гнуться. Тем не менее ему удалось довести меня до ванной, вам помочь раздеться. Я помотал головой, но стоило мне оторваться от раковины, как меня качнуло. Если бы не одна, я бы наверняка упал. Он тихо попросил меня держаться одной рукой за раковину, а другую вытянуть вверх. Мне удалось продержаться в таком положении, пока он стягивал футболку. сначала с поднятой руки, потом через голову, и наконец с другой руки. Ловким движением он спустил с меня трусы, и они упали на пол. Я переступил через них и позволил одна на подвести меня к ванне. Вода показалась обжигающей, горячей, и я даже отдернул ногу, когда коснулся ее поверхности. Но мой помощник осторожно подталкивал меня вперед. Первоначальный шок уступил место странному ощущению, о б в о л а к и в а ю щ е г о с п о к о й с т в и я Вам помочь помыться? Я попытаюсь сам. Мне удалось намылить между ног, грудную клетку и подмышки, но дотянуться до ступней не хватило сил. Взяв мыло, о д н а он сам занялся ими. Вымыв ноги, он снял душевой шланг, намочил м н е голову и полил волосы шампунем. Затем отыскал среди туалетных принадлежностей крем для бритья и бритву. Он встал на колени и принялся намыливать мне лицо. Не стоит возиться со мной, з а протестовал я, смутившись от такого внимания к собственной персоне. Вам станет намного легче. Он прошелся по моему лицу с величайшей о с т о р о ж н о с т ь ю Закончив бритье, одна накатил меня душем, смывая пену и шампунь. Потом он наполнил раковину горячей водой, смочил в ней салфетку и, не отжимая, положил мне на лицо. А теперь просто полежите минут пятнадцать, я выйду пока. Глаза закрывала белая пелена салфетки. Я Попытался отвлечься, не думать ни о чем, безуспешно. Вода однако лоскала, баюкала, и было приятно снова чувствовать себя чистым. Из комнаты изредка доносились какие-то звуки, но о д н а н не нарушал мой покой довольно долго. Наконец он тихо постучал в дверь. Готовы? Ему снова пришлось помогать мне. На сей раз выбираться из ванны. После этого он завернул меня в тонкое полотенце и вручил два сложенных предмета одежды. Я нашел это в ваших вещах: пижамы, и брюки и футболка. Я кое-как вытерся насухо, с трудом оделся и одна н проводил до постели. От свежих простыней веяло приятной прохладой. Однан поправил мне подушки, чтобы я мог сесть, привалившись к спинке кровати. После этого он взял с п и с ь м е н н о г о стола поднос и аккуратно поставил передо мной. На подносе были супница, миска и маленький багет. Это очень нежный бульон, сказал он, наливая миску. Вы должны поесть. В моих руках оказалась ложка. Помочь? спросил он. Я был в состоянии есть сам, и жидкий бульон действительно придал сил. Мне даже удалось съесть почти весь багет. Голод о казался сильнее апатии, которая еще недавно порождала совсем другие желания, просто лечь умереть. Вы слишком добры ко мне, произнес я. о д н а н с м у щ е н н о склонил голову. Это моя работа, произнес он, и извинившись, вышел. Но буквально тут же вернулся на этот раз с подносом, на котором стояли чашка и чайник. Я приготовил вам настой вербены, сказал он. Он поможет вам уснуть, но прежде вы должны принять все лекарства. Он вытащил нужные таблетки и протянул стакан воды. Я по одной проглотил их. Потом выпил травяного чая. Вы завтра вечером работаете? спросил я. Я начинаю в пять. Хорошо. Никто еще не был так добр ко мне с тех пор, как, у с т ы д и в ш и с ь этой жалостливой реплике, а заодно пытаясь подавить подкатившие рыдания, я прикрыл лицо рукой. с х л и п ы в а н и е помог избежать глубокий вздох. Убрав руки с лица, я увидел, что одна н о внимательно смотрит на меня. Прошу прощения. За что? спокойно спросил он. Сам не знаю. Наверное за все. Вы здесь один в Париже? Я кивнул. Это тяжело, сказал он. Я знаю. Откуда вы родом? Из Турции. Маленькая деревенька в сотне километров от а н к а р ы И сколько лет уже в Париже? Четыре. Нравится здесь? Спросил я. Нет. Молчание. Вам нужно отдохнуть, сказал он. Однан подошел к столу, взял пульт дистанционного управления и включил маленький телевизор, закрепленный на стене. Если вам станет грустно или одиноко, всегда можно воспользоваться этим, – сказал он, вкладывая мне в руку пульт. Я уставился на экран. Четверо симпатяг сидели за столом, смеялись и болтали. Вокруг на трибунах разместилась студийная аудитория. Зрители хохотали, стоило кому-то из гостей со стрить, и громко аплодировали, когда ведущий с к о р о г о в о р к о й призывал к этому. Я вернусь попозже, проверю, как вы," сказал он. д а Телевизор я вскоре выключил. Меня вдруг потянуло в сон. Не противясь подступающей дремоте, я покосился на коробочки с лекарствами. На одной из них было написано з а п е к в о н Название показалось смутно знакомым. Что-то похожее мне прописывал доктор в штатах, когда у меня был очередной приступ бессонницы. Как бы то ни было, лекарство быстро действовало, размывая окружающую действительность, подавляя все тревоги, приглушая настойчивое голубое сияние гостиничной люстры, отправляя меня в утро. я пожалуй его п р е д в е с т и е серый рассвет заглядывал в комнату. Я пошевелился и почувствовал, что мне гораздо лучше. Я даже смог самостоятельно спустить ноги с кровати и медленно п о с т а р и к о в с к и доплестись до ванны. В ванной я помочился, сбрызнул лицо холодной водой и, вернувшись в голубую комнату, снова забрался в постель. В девять утра месье брассер принес завтрак. Он возвестил о своем приходе двумя резкими стуками в дверь. Потом молча вплыл в комнату и поставил поднос на кровать. Ни п р и в е т с т в и я ни как дела, м с ь я Только сухой вопрос: вы останетесь еще на одну ночь? Да. Он вытащил из шкафа мою сумку. Я подписал еще несколько чеков в общей сложности на сто долларов. Он собрал их и ушел. Больше его в тот день я не видел. Мне удалось съесть черствый круассан и выпить молочно-кофейную смесь. Потом я включил телевизор и пробежался по каналам. В отеле их было всего пять и все французские. Утреннее телевидение здесь такое же банальное и пустое, как в Штатах. Игровые шоу, где домохозяйки пытались угадать зашифрованные слова и выиграть годовой абонемент на химчистку. Реалити-шоу, п о к а з ы в а ю щ е е как вышедшие в тираж актеры героически вкалывают на настоящей ферме, так шоу, входы которых глянцевые знаменитости беседовали с такими же глянцевыми знаменитостями. Время от времени в студии появлялись девочки в откровенных платьицах и присаживались на колени стареющие рокзвезды. Утратив интерес, я взял парископ и принялся изучать кинофишу. д у м а я о том, какие фильмы мог бы сейчас смотреть. Вскоре здремал. Меня разбудил стук в двери чей-то тихий голос. Монсю? Однан? Уже? Я взглянул на часы. Пятнадцать минут шестого. Неужели день пролетел так быстро? Он зашел в комнату с подносом в руках. Вам сегодня лучше, м о н с я Да немного. У меня готова ваша одежда из стирки. Если вы в состоянии проглотить что-то более существенное, кроме супа с багетом, может приготовить вам омлет? Это было бы очень любезно с вашей стороны. У вас очень хороший французский, сносный. Вы с к р о м н и ч а е т е улыбнулся он. Нет, просто стараюсь быть объективным. Мне еще надо подтянуться. Ну здесь это не проблема. Вы раньше жили в Париже. Приезжал на неделю несколько лет назад. И вам удалось за неделю так освоить французский? Это вряд ли. Усмехнулся я. В Штатах я пять лет ходил на курсы. Выходит, вы знали, что вернетесь сюда. Думаю, это скорее была мечта. Пожить в Париже. Жизнь в Париже это не мечта. Тихо произнёс он. И все-таки долгие годы для меня это была мечта, нелепая мечта, которой живут многие мои соотечественники: стать писателем в Париже, сбежать от унылой рутины преподавания в богом забытом колледже, чтобы поселиться в какой-нибудь маленькой но уютной студии возле Сены, шаговой доступности от к в а р т а л а кинотеатров, чтобы по утрам работать над своим романом. А в два часа по полудни пойти посмотреть л и ф т н а шафот Луи м а л л е прежде чем забрать Меган из двуязычной школы, в которую мы бы ее определили. Да, с ю з е н и Меган всегда присутствовали в моей парижской фантазии. И годами, пока мы вместе посещали курсы французского в колледже и даже старались хотя бы час в день говорить друг с другом по французски, моя жена поддерживала эту мечту. Но она всегда существовала это злосчастное но. Но прежде мы должны были приобрести новую кухню для нашего слегка обветшалого домика. Потом в доме требовалось заменить электропроводку, а потом Сьюзан з а х о т е л о с ь подождать, пока мы оба получим постоянные штатные должности в колледже. Однако как только меня зачислили в штат, она решила, что еще не время брать творческий отпуск. И следует подождать подходящего момента, чтобы забрать Меган из местной школы, б е д у щ у р б а для ее образования и социального развития. с и з а н всегда была ч е р е с ч у р щ е п е т и л ь н о в выборе правильного момента для принятия кардинальных решений. Проблема заключалась в том, что жизнь шла в разрез с планами моей жены, и я всегда что-то останавливал перед решающим прыжком. После пяти лет заверений вроде возможно годика через полтора она бросила языковые курсы, а заодно и прекратила наши вечерние беседы на французском. Эти события стали предвестниками охлаждения наших отношений. Я продолжал посещать курсы настойчиво убеждая себя в том, что однажды я все-таки перееду в Париж, где напишу свой роман. С не меньшим упорством я т в е р д и л с е б е что поведение Сьюзен это всего лишь каприз. Ведь сама она не признавалась в том, что отдаляется от меня, уверяя, что ничего не случилось. Но все уже случилось, и в конечном счете обернулось катастрофой. Париж так и остался мечтой, хотя приезд сюда был для меня единственным спасением. сказал я однану. Но... От чего? От проблем? Серьезных проблем? Да. Мне очень жаль, ответил он, извинился и вышел. Вернулся он минут через пятнадцать с с а м л е т о м и корзинкой хлеба. Пока я ел, он сообщил. Вечером я позвоню доктору, чтобы подтвердить его завтрашний визит. Я не могу себе позволить услуги доктора, да и отель тоже. Но вы все еще очень больны, у меня бюджет строгий. Я ждал, что он произнесет что-то вроде "А я-то думал, все американцы богатые", но однажды не сказал ничего, кроме "Я посмотрю, что можно сделать". Таблетки Запеклона вновь сотворили свое маленькое химическое чудо. Отправив меня в глубокий сон на всю ночь, брассер явился с завтраком в восемь утра и облегчил мой кошелек еще на сотню долларов. Мне удалось самостоятельно доползти до ванной, но это, пожалуй, стало единственным моим достижением. Весь день я провалялся в постели, читая и бесцельно блуждая по телеканалам. Однан пришел в пять. Я позвонил доктору до работы. Он сказал, что навещать вас нет необходимости, если только ваше состояние не ухудшится. Что ж, хотя бы одна хорошая новость. Но он настойчиво просил, чтобы вы не вставали с постели еще пару дней, даже если вам стало лучше. Он сказал, что с этим гриппом возможен р е ц и д и в поэтому вы должны быть очень осторожны, иначе можно загреметь в госпиталь, где тариф будет куда выше, чем сто баксов за ночь. Похоже, у меня нет выбора, заметил я. И куда вы потом отправитесь? Мне нужно найти какое-нибудь жилье, квартиру, только очень дешевую. Он понимающе кивнул и спросил: Вы готовы принять ванну, м о н с i ь u Я ответил, что уже сам могу себя обслуживать. Значит, вы выздоравливаете? спросил он. Я твердо намерен съехать отсюда через пару дней. У вас нет никаких идей насчет дешевого жилья для меня. В моем парижском округе много недорогих мест, хотя даже люди с деньгами начинают потихоньку скупать их. И где это? Знаете, десятый округ, рядом с восточным вокзалом. Я покачал головой. Там много турок, и давно вы там обосновались, с тех пор как приехал в Париж. Всё время на одном месте, да? Скучаете по дому? Он отвернулся. Постоянно. Вы можете себе позволить изредка навещать родину. Я не могу покидать Францию. Почему? Потому что он запнулся и пристально вгляделся в мое лицо, словно хотел понять, можно ли мне довериться. Если я покину Францию, могут возникнуть проблемы с возвращением. У меня нет нужных документов. Вы здесь нелегально? Он кивнул. А броссер это знает? Конечно. Поэтому и держит меня почти бесплатно. И сколько стоит это почти бесплатно? Шесть евро в час. А сколько часов вы работаете? С пяти вечера до часа ночи. Шесть дней в неделю. И вы можете прожить на эти деньги? Если бы мне не приходилось посылать деньги жене. Вы женаты? Он снова отвел взгляд. Да. Дети. Сын. Сколько ему? Шесть. И вы не виделись с ним вот уже четыре года. Это ужасно. Да, вы правы. Когда не имеешь возможности видеться со своими детьми. Однан замолчал, не закончив фразы. Поверьте мне, уж я это знаю. п р и з н е с я я. Сам не представляю, когда мне снова позволят увидеться с дочерью. Сколько ей? Я сказал. Должно быть, она скучает по отцу. Это очень сложная ситуация. Я постоянно думаю только о дочери. Сочувствую. И я вам тоже. Он неуверенно кивнул, потом отвернулся и уставился в окно. А ваша жена и сын не могут навестить вас здесь, спросил я. На это нет денег. Даже если бы я нашел способ вызвать их сюда, им бы отказали в визе. Или спросили бы у них адрес, по которому они собираются остановиться. Если назвать несуществующий адрес, их немедленно депортируют. А если адрес подтвердится, он приведет полицию прямо ко мне. Наверняка в наши дни у копов полно других забот, кроме как ловить одного нелегального иммигранта. В их глазах мы все теперь потенциальные террористы. Тем более, если у тебя внешность, как у выходца из той части света. Вам известна о з д е ш н е й с и с т е м е контроля. Полиции официально разрешено останавливать любого и проверять документы. Нет документов, тебя могут отправить за решетку. А если документы есть, но нет вида на жительство? Это считай начало конца. Вы хотите сказать, что если я задержусь по истечении моей полугодовой визы и на улице меня остановят копы, вас не остановят, вы же американец, белый? А вас хоть раз останавливали? Пока нет, но это потому, что я избегаю определенных мест, вроде с т а н ц и и метро с т р а с б у р с а н д е н и и или ш а т л е где полиция часто проверяет документы. В приличных районах я тоже стараюсь держаться подальше от оживленных перекрестков. Прожив здесь четыре года, становишься ушлым и уже знаешь, что следует выглянуть из-за угла и оценить обстановку, прежде чем сворачивать на улицу. Как же вы можете так жить? Расслышал я собственный голос и тут же пожалел, что сказал, не подумав. Впрочем, о д н а о н а не смутил а столь бесцеремонный вопрос. У меня нет выбора. Вернуться я не могу. Потому что неприятности, сказал он. Серьезные? Да, ответил он. Серьезные. Кажется, я знаю, в чем дело. Вы тоже не можете вернуться домой. Ну, легальных запретов для меня не существует, сказал я. Но мне тоже некуда возвращаться. Поэтому снова воцарилось молчание. На этот раз нарушил его однан. Знаете, м а н с i e u r если вам срочно нужно что-то дешевое, да? Извините, смутился он. Мне не следовало бы вмешиваться. Вы знаете подходящее место? Оно не слишком привлекательное, но поподробнее. Что значит не слишком привлекательное? Вам известно, что такое шамхудебон? Комната для прислуги, перевел я. То, что раньше считалось комнатой для прислуги, теперь представляет собой крохотную квартиру-студию, размером может в одиннадцать квадратов. Кровать, стул, у м ы в а л ь н и к электроплитка, душ. В плохом состоянии, ну, скажем так, в не очень хорошем. Чистая. Я помог бы вам там прибраться. Она находится на том же этаже, что и моя комната для прислуги. Понятно. Как я уже сказал, я вовсе не хочу вмешиваться в вашу. И сколько в месяц? Четыреста евро. Но я знаком с управляющим и мог бы уговорить его снизить цену на тридцать или сорок евро. Я бы хотел посмотреть. о д н а н з а с т е н и в о улыбнулся. Хорошо, я договорюсь. На следующее утро, когда брассер явился с завтраком, я объявил, что завтра съезжаю, устраивая поднос на кровати. Он не принужденно спросил. Значит, Однан забирает вас к себе? О чем это вы? О том, что слышал от нашего шеф-повара, который живет в том же доме, что и Однан. У него новый бойфренд, американец, который так тяжело заболел. Можете думать все, что вам угодно. Это не мое дело. Вот именно это не ваше дело. Тем более, что никакого а р о а м а н а здесь нет. м о н с е у меня ваше заверение ни к чему. Я вам не священник и не жена. И вот тогда я плеснул в него апельсиновым соком. Даже не задумываясь, инстинктивно схватил стакан и вылил его содержимое на порте. Мне удалось попасть прямо ему в лицо. п о в и с л о короткое изумленное молчание. Капли сока стекали по его щекам, на бровях зависли кусочки мякоти. Но шок быстро прошел. Вон отсюда, рявкнул он. Отлично, сказал я, на удивление бодро спрыгивая с кровати. Я вызываю полицию и по какому поводу? Крещение фруктовым соком? Поверьте, я уж придумаю какой-нибудь убийственный повод. Только посмейте. Я расскажу о нелегальных рабочих, которых вы тут держите и которым платите как рабам. Ты его в м и к о т р е з в и л а Достав носовой платок, он принялся обтирать лицо. Возможно, я просто в о л я о д н а н а Тогда я сделаю анонимный звонок к о п а м и повторяю, расскажу, что вы используете труд нелегалов. Разговор окончен. Я позову вашего дружка и пусть везет вас к себе домой, выгнусный мелкий проходимец. Но он не услышал моих слов, поскольку уже вылетел из комнаты громко хлопнув дверью. Я привалился к стене, потрясенный тем, что произошло. Но ведь он сам начал. Потом я оделся и начал собирать вещи. Одна он был внимателен ко мне, и я чувствовал себя виноватым. Своей дурацкой выходкой я поставил парня в трудное положение. Мне захотелось оставить ему сотню евро в знак благодарности. но не через брассер ж е их передавать. немного поразмыслив я решил подыскать другой отель, а к Однану з а с к а ч и т ь как-нибудь вечерком. зазвонил телефон, я снял трубку, это был б р а с с р я только что разговаривал с д н а н о м он сейчас на другой работе, через полчаса подъедет. отбой. я тут же набрал номер ресепшен. Пожалуйста, передайте а д н у что я сам б у д у щ у себе жалею, что поздно, ответил б р а с с е р Он уже в пути. Тогда позвоните ему на мобильный телефон. У него нет мобильника. Отбой. В голове пронеслась мысль: хватай свои вещи и уходи сейчас же. Одна н конечно, был очень любезен, пока я был прикован к постели. Через чур любезен, по правде говоря. Но кто знает, чем он руководствовался, когда предложил снять комнату для прислуги с ним по соседству? А вдруг, как только я туда з а я в л ю с ь четверо его дружков накинутся на меня, отберут дорожные чеки и все то немногое, чем я дорожу: компьютер, вторучка и старый отцовский р о л и к с Потом они перережут мне горло и сбросят в какой-нибудь мусорный бак. Все кончится тем, что мой труп сожгут с грудой парижского хлама. Разумеется, такой сценарий отдает некоторой паранойей, но почему я должен верить в честность и искренность этого парня, если чему и научили меня последние несколько месяцев, так это тому, что мало кто действует из лучших побуждений. Закончив сборы, я подхватил сумку и спустился вниз. б р а с серужа переоделся в свежую рубашку, но его галстук был в пятнах сока. Мне следует удержать с вас двадцать евро зачистку испорченной одежды. Никак не отреагировав на его слова, я продолжал идти к двери. Разве вы не дождётесь Однана? – спросил с он. Скажите, что я с ним свяжусь. Любовная ссора. Я замер и уже в следующее мгновение развернулся, вскинув правую руку, б р а с с е р отшатнулся, но не более того. В глазах его светилось презрение. Он, видимо, хорошо понимал, что его провокация не вызовет ответных мер. Надеюсь, никогда больше не увидеть вас, прошепел я. и Я тоже, спокойно ответил он. На улице я н о с к н о с ы столкнулся с а д н а н о м Признаться мне трудно было скрыть неловкости, это отразилось на моем лице. Разве б р а с е р не сказал вам, что я еду? спросил а д н а н Я решил подождать вас на улице, соврал я. Больше не мог там находиться. Пришлось рассказать ему, что произошло в номере. Он считает, что все турки педерасты, сказал мой новый знакомый, в в е р н у в с л о в е ч к о из французского сленга. Это меня не удивляет, усмехнулся я. Брасир говорит, как он застукал разнорабочего с шеф-поваром. Я знаю нашего шефа Амара. Он живет по соседству со мной. Он плохой, неохотно прокомментировал Однан. И быстро сменил тему. Как оказалось, с е з е р в чьем видении были квартиры, ждал нас в течение часа. Подхватив мой чемодан, вопреки моим протестам, что я могу в е с т и его сам, турок решительным шагом повел меня вверх по улице Рибера. б р о с с е р сказал, что звонил вам на другую работу. Да, я каждый день работаю по шесть часов в магазине одежды в д о м е где живу. Шесть часов плюс восемь часов в отеле. Это же безумие! Нет, это вынужденная необходимость. Все деньги, заработанные в отеле, уходят в Турцию. Утренняя работа, во сколько же она начинается? В половине восьмого. Но вы ведь заканчиваете в час ночи. Пока доберетесь до дома, это всего полчаса езды на велосипеде. Метро закрывается до ч а с у ночи. Да мне и не нужно много времени для сна, так что. о д н а н д договорил намекая на то, что ему не хотелось бы продолжать этот разговор. Улица Рибера была узкая, но утреннее солнце все-таки находило лазейки между домами, чтобы бросить скудную россыпь лучей на мостовую. Я заметил, как из подъезда старинного дома, чуть впереди от нас, вышел хорошо одетый сорокалетний мужчина. Он был не один. Вслед за ним вышла девочка-подросток, очевидно его дочь. о б а чему-то улыбались. Было видно, что отношения между ними самые теплые. Сердце больно сжалось. На какой-то миг я даже остановился. Одна он покосился на меня. С вами все в порядке? Я покачал голову и заставил себя не думать о дочери. Мы повернули на авеню Моцарт, вблизи которой был вход на станцию Жасмин. В метро мы перешли на ветку, ведущую к Булонскому лесу. Когда прибыл поезд, Однан бегло осмотрел вагон н е т л и копов и только после этого сделал мне знак войти. «Доедем до Мишеля а н ж м о л и т о р сказал он, — «и сделаем пересадку. Потом еще одну на д о о м Выходим на Шатодо». До первой пересадки было всего две остановки. Мы вышли из поезда и проследовали на линию 10, которая вела к вокзалу Аустерлиц. У лестницы я все-таки н а с т о я л на том, чтобы забрать у о д н а на свой чемодан. Внизу был длинный туннель. В конце его два полицейских проверяли документы. Одна замер на замерном мгновение, потом прошептал: «Разворачиваемся». Я быстро повернул, но стоило нам двинуться назад, как появились еще два полицейских. Они были метров в тридцати от нас. Мы оба застыли. Наверняка это бросилось ему в глаза. и д и т е впереди меня, снова зашептал Однан. Если меня тормознут, не останавливайтесь. Доедете до Шатодо, потом идите на улицу до Паради, дом тридцать восемь. Это адрес. Спросите Сазара. Держитесь рядом со мной, шепнул я в ответ. Может, они вас и не остановят. и д и т е же, он сердито мотнул головой. Улица до Паради, дом тридцать восемь. Однан замедлил шаг. Я попытался сделать то же самое, но он шикнул: идите на улицу, да п о р а д и Я двинулся прямо на копы в ощущение некоторое беспокойство. В сущности, у меня не было повода для волнений. Документы в порядке, обратный билет в кармане. Но всякий раз, когда мне приходилось сталкиваться с офицерами полиции или таможенной службы, я не мог избавиться от ощущения, будто в чем-то виноват. Мы поравнялись. Купы оглядели меня с головы до ног. Их лица оставались бесстрастными, но цепкие взгляды наверняка успели выхватить все нюансы моей внешности. Я приготовился услышать ваши документы мс, но ничего такого не последовало. Я стал подниматься по лестнице, все еще т я ж е себя н а д е ж д о й что одна н вот-вот догонит меня. Прошло минут пять, десять. Одна н а не была. Тогда я решил рискнуть и снова спуститься вниз. Если копы все еще были там, я мог бы прикинуться тупым американским туристом, который попросту заблудился. Но в туннеле никого не было. И тут я с ужасом осознал, они задержали его. И все из-за меня. Следом пришла еще более у д р у ч а ю щ а я мысль. И что мне теперь делать? Следовать в рай.